Каждый город имеет свое лицо, и в каждом городе на один и тот же вопрос вам ответят по-разному. Ну вот представьте себе Рига, высокие, вежливые люди, здесь даже в трамваях разговаривают шепотом. Девушка скажите пожалуйста, как проехать на бульвар Райниса? Бульвар Райниса, извините пожалуйста, я плохо говорю по-русски. Бульвар Райниса, как это будет по-русски? Что на следующий, да? Нет, пожалуйста, извините, будьте любезны, как это будет по-русски? Что через одну, да? Нет, пожалуйста, будьте любезны, как это будет по-русски? На предыдущий, пожалуйста. Но мы уже проехали, тогда сойдете на следующий, пройдете пожалуйста два квартала, поверните пожалуйста прямо, пройдете, извините, будьте любезны, мы опять проехали, пожалуйста, будьте любезны, извините, пожалуйста Тогда садите на следующий. Пройдете, пожалуйста, пять кварталов наоборот, повернете прямо, пройдете, Извините, будьте любезны. Мы опять проехали. Пожалуйста, будьте любезны. Извините, пожалуйста, мне нужно выходить, вы вообще из трамвая не выходите. На обратном пути спросите. Извините, пожалуйста, будьте любезны. А вот это белиси. Ух, тбилиси, эх, тбилиси, ах, белиси, ох, белиси. Скажите, пожалуйста, это что, проспект Шатару Ставелли, да? Ты что, нарочно, да? Нет, понимаете, я впервые в этом городе, я понимаю, ты впервые. Ты думаешь, если грузин вспыльчивый, его дразнить можно, да? Нет, понимаете, я в самом деле впервые, я понимаю, ты впервые, слушай, как ты мог своей головой подумать, что грязный, кривой, паршивый переулок, красавец проспект установили? Слушай, не делай, чтобы я вспилил, скажи, что ты пошутил. Ну хорошо, я пошутил. Все, ты мой гость. Ты мой гость, ты ко мне приехал, и я тебя с мамой познакомлю. Возьмем бутылку вина, у тебя глаз будет острый, как у орла. Возьмем вторую бутылку, будешь прыгать по горам, как горный козол. Возьмем третью бутылку, и ты вброд перейдешь к куру. И схватишься самым сильным человеком, в пхакадзе, и тебя потом на руках понесем показывать наш красавец в Тбилиси. Ты скажешь, дорогой Дидико, я не хочу отсюда уезжать, я хочу умереть здесь. От этой красоты я скажу, зачем умирать? Жена есть, дети есть. Давай всех ко мне. Мой дом, твой дом, моя лошадь, твоя лошадь. Идем скорее, дорогой, я тебя с мамой познакомлю. А вот и Одесса. Скажите, пожалуйста, как пройти на Дерибасовскую? А вы сами с откуда вы будете? Я из Москвы. Да, ну и что там слышно? Ничего, а что вас интересует? Нет, я просто так, все хорошо. Да, все хорошо, а в чем дело? Нет, я просто интересуюсь. У вас Москва, у них Воронеж, у нас Одесса. Чтобы мы были все здоровы, вы работаете. Конечно, я работаю, но я попросил бы вас. Где Дерибасовская? Молодой человек, куда вы спешите? на Дерибасовскую спешат? На Дерибасовской гуляют постепенно. Вы понимаете, мне нужна Дерибасовская. Я понимаю больше того, гораздо больше того. Я вас туда провожу, невзирая на жестокий ревматизм. Но меня волнует положение в Родезии. Этот Смит, такой головорез, такое вытворяет. У меня уже было два приступа. Послушайте, если вы не знаете, где Дерибасовская, я спрошу у другого. Вы меня обижаете, вы меня уже обидели. Такой культурный человек. Я вижу, у вас значок, у меня такого значка нет. Я всю жизнь работал, прямо с горшка на работу. Ой, нам было очень тяжело. У нас было у мамы восемь душ детей. Вы сейчас можете позволить себе восемь душ детей? Нет, а моя мама себе позволяла. Она была совсем без образования. Сейчас мои дети учатся в университете. Моя бедная мама, она сейчас с братом и дядей лежат на кладбище. Почему вам туда не съездить? Вы понимаете, мне нужна Деребасовская. Я понимаю, так и я, если нет времени съездить на кладбище, раз так можно относиться к родителям. И если ваши дети не приедут к вам на могилу, они тоже будут правы, вы поняли? Куда вы пошли Деребасовская за углом? А вот и Москва. Ух ты, людей, сколько, таксейскую, машинскую, ты смотри, Москва! Народищу и всех же прокормить надо. Ты смотри, что делается. Ряжанинчик, ну будь так добрый. Я сам не местный, я скотовска, а мне пройти проехать на садовое кольцо. Шшш, тут ты утек. Ну вот дурночи, то кто гонится за ним, кто? гражданочка. не будь так добрый, я сам не местный, я с Катовска, мне проехать на садовое кольцо утекло. Гражданка, куда что ты бегишь, я же на тебе не женюсь, и ты смотришь, что делается. Рженичек, шляп, товарищ шляпится портфель, рожанин шляпит с апельсином, эй, ты жляк, мальчик, пацан, а чтоб ты подавился своим мороженым, граждане, москвичики. Девушка, куда ты бегишь, девушка, Девушка, сократили, ты смотришь, что делается, а? Я тебя же живут слева, чешут направо. Те же живут справа, налево а, бабка пошла, бабка, стой, бабка, о, бабка, стой, Рассыпишься, бабка, Щука, давай, старушенцы. Я такси, граждане, москвичики, православные, руб дам тому, кто остановится.